Нет таких деликатесов мира, которых не мог бы предложить Нью-Йорк. Но за всё это надо платить доллары. А мы хотим говорить о подавляющем большинстве американцев, которые могут платить только центы, и для которых существуют чайлдс, кафетерии и автомат. Описывая эти заведения, мы можем смело сказать, так питается средний американец. Под этим понятием среднего американца подразумевается человек, который имеет приличную работу и приличное жалование, и который с точки зрения капитализма является собою пример здорового, процветающего американца. счастливчика и оптимиста, получающего все блага жизни по сравнительно недорогой цене. Блестящая организация ресторанного дела как будто подтверждает это. Идеальная чистота, доброкачественность продуктов, огромный выбор блюд, минимум времени, затрачиваемого на обед. Всё это так. Ну вот беда. Вся эта красиво приготовленная пища довольно безвкусна. Как-то обесцвечена во вкусовом отношении. Она не опасна для желудка, может быть даже полезна, но она не доставляет человеку никакого удовольствия. Когда выбираешь себе в шкафу автомата или на прилавке кафетерия аппетитный кусок жаркого, И потом ешь его за своим столиком, засунув шляпу под стул. Чувствуешь себя как покупатель ботинок, которые оказались более красивыми, чем прочными. Американцы к этому привыкли. Они едят очень быстро, не задерживаясь за столом ни одной лишней минуты. Они не едят а заправляются едой, как мотор бензином. Французский обжора, который может просидеть за обедом 4 часа, с восторгом проживая каждый кусок мяса, запивая его вином и долго смакуя каждый глоточек кофе с коньяком. И это, конечно, не идеал человека. Но американский холодный едок, лишённый естественного человеческого стремления получить от еды какое-то удовольствие, вызывает удивление. Мы долго не могли понять, почему американские блюда, такие красивые на вид, не слишком привлекают своим вкусом. Сперва мы думали, что там просто не умеют готовить. Но потом узнали, что не только в этом дело, что дело в самой организации, в самой сущности американского хозяйства. Американцы едят ослепительно белый, ну, совершенно безвкусный хлеб. Мороженое мясо, солёное масло, консервы и недозрившие помидоры. Как же получилось что богатейшая в мире страна, страна хлебопашцев и скотоводов, золота и удивительной индустрии, страна, ресурсы которой достаточны, чтобы создать у себя рай, не может дать народу вкусного хлеба, свежего мяса, сливочного масла и зрелых помидоров. Мы видели под Нью-Йорком пустыри Заросшие бурьяном, заглохшие куски земли. Здесь никто не сеял хлеба, не заводил скота. Мы не видели здесь ни наседок с цыплятами, ни огородов. "Видите ли", сказали нам, "это просто невыгодно. Здесь невозможно конкурировать с монополистами с запада. Где-то в Чикаго на бойнях били скот и везли его по всей стране в замороженном виде. Откуда-то из Калифорнии тащили охлаждённых кур и зелёные помидоры, которым полагалось дозревать у вагонах. И никто не смел вступить в борьбу с могущественными монополистами. Сидя в кафетерии, мы читали речь Микояна о том, что еда в социалистической стране должна быть вкусной, что она должна доставлять людям радость. Читали, как поэтическое произведение. Но в Новой Америке дело народного питания, как и все остальные дела, построено на одном принципе: выгодно или невыгодно. Под нью-йорком невыгодно разводить скот и устраивать огороды. Поэтому люди едят мороженое мясо, солёное масло и недозрившие помидоры. Какому-то дельцу выгодно продавать жевательную резинку, и народ приучили к этой жвачке. Кино выгоднее, чем театр. Поэтому кино разрослось, а театр в загоне. Хотя в культурном отношении американские театры гораздо значительнее, чем кино. Эльвитет приносит доход какой-то компании. Поэтому нью-йоркцы превратились в мучеников. По Бродвею в великой тесноте с адским скрежетом ползёт трамвай только потому, что это выгодно одному человеку, хозяину старинной трамвайной компании.